В основном это были работники искусства, регулярно выезжавшие на гастроли. Коммунисты сквозь пальцы смотрели на дружбу между московскими и парижскими балетными танцовщиками и не прижимали к ногтю советских пианистов, обменивавшихся письмами с коллегами из Лондона. Матвею Георгиевичу Бланку тоже позволялось звать в гости иностранцев, И в один прекрасный день у него в столовой оказался Марк Радберг, сорокалетний американский холостяк. Светлана внесла в комнату блюдо с пирожками. Марк глянул на работницу. Принц увидел Золушку и мигом влюбился. Сбыла с мечта маленького Юрочки. Как они договорились, не зная один русского, а другая английского языка, где встречались в Москве, остается за кадром. Важно другое, Марк предложил свете руку и сердце. Она согласилась, целый год потом, чуть ли не на уровне глав государств, решался вопрос о свадьбе. Марк использовал все связи и добился своего хомумуром осенним днем. Его со светой расписали в Московском ЗАГСе. На утро молодые вылетели в Америку. Светочка горько плакала. В те годы отъезд за океан в США был подобен смерти. Надежда на новую встречу с братом у нее не было. Правда, Марк клятвенно обещал употребить все свое влияние и связи, чтобы перетащить мальчиков в США. Но, очевидно, забыл и не сумел этого сделать. Одно время Юра ждал писем или звонков, но потом понял, что надеяться не на что. Света словно проводилась в прорубь. Началась другая жизнь. Через пару лет Юра стал считать сестру умершей. А потом и вовсе забыл про нее, он вырос, женился, отсидел два раза, потом неожиданно взялся за ум, принялся слесарничать, работал в гараже, даже сделал карьеру, став начальником. Словом, текла обычная жизнь, как живут тысячи людей. Женится, рожают детей, пьют, гуляет, работает. Но полтора года тому назад, как-то вечером к Юрию и Клаве, заявился нежданный гость, очень хорошо одетый мужчина. Он показал паспорт гражданина Америки и на слишком правильном русском языке представился. Джон Клайман, адвокат Софии Радберг. Кто не понял, Юрий? Господин Слайман сел в крест и вывалил целый ушат невероятной информации. Светлана, став американки превратилась в Софию. Великолепно, зная, что КГБ берет на заметку всех тех, что иметь родственнику за рубежом, она оборвала связь с братом. Она была настолько напугана, что даже после перестройки не решилась объявиться. Муж ее давно умер, детей у Радбергов не было. Все огромное состояние перешло к Софи. Несколько месяцев назад она, узнав о своей неизлечимой болезни, распродала все, что имела, оставив только крохотную ферму, на которой провела последние дни. Перед смертью она вызвала к себе жены и велела. «Ты поедешь в Россию, найдешь там моего брата Юрия и передашь ему это письмо». Адвокат, естественно, выполнил поручение клиентки. Когда он ушел, Юра вскрыл конверт, прочитал по послед... и дал его клави. Всю ночь потом супруги пытались переварить информацию. Светлана сообщала, что хочет оставить на жите брату и его семье, но официально оформить наследство она не пожелала. «Вас заставят заплатить гигантские налоги», – писала она. «А я вовсе не намерена кормить ни ваших, ни наших разжиревших госчиновников. Деньги заработаны тяжелым трудом и должны достаться тебе, Юрочка, целиком, без грабительских вычетов. Я придумала план». Распродала абсолютно все и обратила в деньги, в драгоценности. Их немного, но они эксклюзивны. Из камней огромных по величине бриллиантов заказано ожерелье. Ты, Юра, вместе с женой должен приехать в США как турист. Вот план моего дома. Стрелка отмечена место, где спрятана шкатулка. На обратной дороге твоя жена надень на шею ожерелье подков ты его, скорее всего, не заметят. Впрочем, к личным драгоценностям путешественников на границе не придираются. Целую неделю потом Юрий и Клава ломали голову, как поступить. История походила на разыгрыз, посоветоваться с кем-либо муж и жена боялись. «Ты вспомни», — настаивала Клава, — «Светкин почерк или нет?» «Где ж упомнить?» — ворчал Юрий, вертя в руках послание. Сколько лет пронеслось, в конце концов решили ехать.